Ваши информации были не полны. Они были достаточно полны. Планы Флорентийского альянса были недостаточно обдуманы. За 40 лет провалилось пять покушений на графа, и за два из них вы определенно не принесете персональную ответственность. Последний раз, 11 лет назад, вы казались такими уверенными. «Не беспокойтесь. Следующая попытка не провалится», — сказал лорд Аластер. «Мои предки и я тоже до сих пор всегда совершали ошибку, борясь с так называемым графом, как с человеком. Мы пытались разоблачить его, оклеветать и разрушить его хорошую репутацию. Мы пытались помочь заблудшим душам, как вашим, вернуться на правильный путь, не понимая, что вы все уже давно потеряны из-за дьявольской крови». Пауль растерянно нахмурил лоб. Из напыщенной болтовни лорда и других мужчин из Флорентийского альянса он так ничего и не понял. Мы пытались уничтожить его с помощью яда, клинков, шпаг и пистолетных пуль, продолжал лорд Аластер. Как смешно! Он издал хриплый смешок. Что мы бы ни делали, он, казалось, всегда был на шаг впереди нас. Куда бы мы ни приходили, он был там уже до нас. Он казался непобедимым. У него везде были влиятельные друзья и защитники, которые, как и он, знакомы с черной магией. Члены его ложи принадлежали могущественнейшие люди нашего времени. «Прошли десятилетия, прежде чем я догадался, что нельзя уничтожить демона человеческими методами. Но теперь я стал умнее». «Рад это слышать», – сказал Пауль, и бросил быстрый взгляд в сторону. В арке ворот появились еще двое мужчин, одетых в черное – открыто носящие на боку шпаги. Проклятие! Люсия оказалась права. Аластер совершенно не собирался сдерживать слова. «Письма у вас?» «Естественно», — сказал лорд Аластер, вытаскивая толстую кипу бумаг, приобретенной красной лентой из своего сюртука. «Между тем, не в последнюю очередь, благодаря вашим превосходным информациям, мне удалось внедрить хранителям одного моего хорошего друга». Теперь он обеспечивает меня каждый день на меньшей информации. Знаете ли вы, что граф в настоящее время снова находится в городе? — А, естественно, вы знаете это. Он взвесил кипу на руке, а затем бросил ее Павлю. Павлю ловко поймал ее одной рукой. — Спасибо. Вы наверняка велели сделать с них копии? — В этом не было необходимости, — надменно сказал лорд. — Что это с вами? — А вы принесли мне то, что я потребовал? Пауэль засунул бумаги в куртку и высоко поднял коричневый конверт. Пять страниц списков происхождения де Виллеров, начиная с XVI века, с Ланселота де Виллера, первого путешественника во времени, до Гидеона де Виллера, рожденного в XX веке. «А женская линия?» – спросил лорд Аластер и звучал чуть ли не взволнованно.